Цель жизни – принятие решений, желание, воля и возможности человека. Абенс, аби. Уходя, уходи. Другими словами, не возвращайся к пройденному этапу своей жизни, к людям, с которыми уже решил расстаться. Фразу часто употребляют по отношению к гостю, который прощается, но не уходит. «Актум не агас» — «сделанного не переделывай». Другими словами, «не перерешай решенного». «Альта петунт» — «высоты зовут». Амиттит мэритопроприум, кви алиэнум аппетит. Тот, кто желает чужого, заслуженно теряет свое. Консультор гомини темпус утилиссимус. Время для человека — самый ценный советчик. Сравните, время всему научит. Время разум дает. Де нокте консилиум. Ночь дает совет. Сравните утро вечера мудренее. Делиберандум эст диу. Статуэндум семель. Обдумывать нужно долго. Решать один раз. Сравните семь раз отмерь, один отрежь. Долго рассуждай, да скоро делай. Досквилепарос секвитур, нефтрум капит. Кто за двумя зайцами погонится, ни одного не поймает. Фактум, эст фактум. Что сделано? Что сделано? Ферт анимус Душа влечет Фригет квемпетре пигет Прозябает тот, кому стыдно просить. Сравните, кто с языком, тот с пирогом. За спрос не бьют в нос. Попытка не пытка, спрос не беда. Игноти Нулла Купидо. К неизвестному нет влечения. Иными словами, нельзя желать неизвестного. Меллор. Эст канис вивус Леоне морто. Живая собака лучше мертвого льва. Сравните Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Лучше воробей в руке, чем петух на кровле. Лучше яйцо сегодня, чем курица завтра. Немо рэмур. Не будем медлить. Немо себе нас цитур. Никто не рождается только для себя. «Нигель эст дефицеле валенти» — нет ничего трудного для желающего. Сравните. Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. «Нон омня посумус омнес» — «Все мы можем не все». Нон програди, эст регради. Не идти вперед, значит идти назад. Нун к вам ретрорсум. Никогда не идти назад или никогда не отступать. Офицу в Долг зовет. Долг зовет. «О портет — «надо жить» или «надо как-то выживать». «Пер аспера ад астра» — «через тернии к звездам» — призыв идти вперед к намеченной цели, преодолевая все препятствия на пути. «Пост фактум, нуллюм консилиум» — После сделанного совет не нужен. Сравните, после дела за советом не ходят, После драки кулаками не машут. квик Квикверит, реперит. Кто ищет, тот находит. Сравните, кто ищет, тот всегда найдет, Тот и сыщет, кто ищет, на ловца и зверь бежит. Кви спернет консилиум, спернет афгзилиум. Кто отвергает совет, тот отвергает и помощь. Кви тотум вульд, тотум пердит. Кто всего хочет, тот все теряет. Другими словами, кто хочет слишком многого, остается у разбитого корыта. Вспомните сказку о рыбаке и рыбке Пушкина. Сравните, кто много желает, тот и мало не видает. «Кво дубитес? Не фэцерис?» В чем сомневаешься? Того не делай. Сикволо. Я так хочу. Те омениме. Esse momento — помни, что ты всего лишь человек. Другими словами, чего бы ты ни достиг, не зазнавайся. Помни, что над тобой есть высшие силы, что ничто не вечно — ни ты сам, ни слава, ни успех, ни богатство. Tentanda omnia — нужно все испытать. унвенис эдво тендис откуда ты идешь и куда направляешься иными словами какова цель твоей жизни